Но кроме Рюгенской Руси, существовала на Балтийском же Поморье и еще Русь в устьях реки Немана, о чем мы говорили во второй части нашего труда. И, следовательно, теперь позволим себе некоторые повторения и пополнения к сказанному прежде. Норманисты об этой Руси промолчали. Карамзин упоминает, что Курский залив – назывался Русной, северный рукав Немана русой, окрестности их по Русием, Варяги Русь, продолжает он, могли переселиться туда из Скандинавии, из Швеции, из самого Рослагена. О славянах ни слова. Славян нет на свете, когда существуют варяги норманы. Здесь Посреди литовского племени в незапамятные времена поселился некий Рус. В свое время он настолько был силен и, стало быть, славен, что его именем прозывалась и до доселе прозывается река Неман – Рус, Русна. И само море у этих берегов именовалось Русским, Руцанским морем – Как и занимаемая им страна прозывалась даже и в позднее время, например, в 15-м столетии русской землей, а население русичами. Гедеонов, параграф 219, равенский географ 9 столетия указывает здесь, в Приморье, жительство Роксолан, несомненно имея в виду этот неманский рус. Примечание. Это море именовалось русским и в официальных актах. Например, в мирном договоре короля польского Владислава с великим магистром Гуздорфом, имя которого также отзывается Русью. 1822 год. Посев. Номер 17. Страница 293. Карамзин. И.Г.Р. Том 1. Параграф 111. Конец примечания. Устье Немана, как известно, распределяется на несколько потоков, в середине которых на острове существовал город Рус, носивший имя Рус или Холм, Бус-Сиве-Холм, главный поток реки, и на нем остров именовался Альт-Рус, древний Рус. Кто был этот Рус, обладавший здешней русской землей, и Русским морем. Ломоносов относил его к славянскому племени. Но Костомаров доказывал, что этот Рус был чистая природная Литва, которую в лице ее князей новгородцы и призвали к себе на княжение. Конечно, доказательства явились не весьма убедительными. При этом автор не доглядел весьма сильного противоречия в том обстоятельстве, что возле Руса, Несколько выше его по течению реки, находилась по обоим берегам Словония или по литовскому говору Шалавония, земля, населенная славянским племенем. Примечание Шалавония, Шалавен, Шлавоний, Слави. Конец примечания. К тому же в самом устье Немана немалый залив именовался Складой, а над ним и на мысу стоял немецкий город Виндбург, явно обозначающий, что здесь жили винды, венеды, и что здешний рус был славинин. Вообще, по словам Фойкта, вся область Нижнего Немана до реки Свенты на востоке в древнее время принадлежала этой Шаловонии. Примечание. История Пруссии, том 1 Страницы 508-510. Конец примечания. Припомним, что в половине II века по Рождеству Христову географ Птолемей называет этот край Балтийского моря «Венедским заливом». Почему можем заключить, что и устья Немана были заселены венедами, то есть балтийскими славянами, о которых под именем Ставан на этом же месте упоминает тот же Птолемей. Само слово «неман» — славянское слово, которым венды сюда впервые пришедшие обозначили здешнее население, что оно язык нем, как они обозначили и самих немцев. Таким образом, возможно, с достоверностью предполагать, что рус неманский пришел сюда от славян-венедов, собственно, от ругов, С острова или от острова Ругана, потому что и Иорнанд называет здешний народ Ульмеругами. Эти поселения, конечно, происходили не на памяти письменной истории. В позднее время это неманская словония, по-видимому, простиралось до впадения в Неман реки Юры, где по картам имя Рус сменялось именем Мемель. Рус таким образом обозначал местность Славонии, о которой упоминает Адам Бременский, говоря, что из пристани Шлезвига корабли обыкновенно ходят в Славонию или Сведию, Швецию, или в Семландию и даже в Грецию, как обозначалась наша Новгородская область. Шлецер Нестер Том 1. Страница 155. Примечание. Неманские шалавоны, славяне, тем же путем пришли сюда от славянского Балтийского побережья и с тобой принесли свое имя, так как имя Словен, говорит Кочиновский, простиралось на все племена Поморья, и земля их называлась Славией, на что он приводит подлинное свидетельство. Ученые записки – Москва, университет, 1835 год, номер 4, страница 17. Это имя Шалавония, возможно, производит, как и производили от литовского слова «Салава» «Шафарик», «Славянские древности», том 2, книга 1, страница 73, что значит «остров», «холм», «немецкие географические карты», как бы удерживают такое значение имени, обозначая его именем «шалавен». Но в старолатинском письме оно пишется Скалово, «скаловия», «скаловитае», что уже прямо указывает, что речь идет об имени славян. Это вполне раскрывается космографией XVI столетия, где при описании древнепрусской земли говорится, что она «русская». Или «прусская земля, ее князем Вендусом была разделена на 12 областей или княжеств, в числе которых находилось и особое княжество Словония, Словонистское княжество, а в нем 15 городов, именно Рагнета, Тилса, Ликовия, Салавно, Лобята, Ренум, от Рены раны руги, то есть Рус а также Виндбург и прочие с анимиченными именами. Таким образом, Шалава, обозначая остров, вместе с тем обозначала и славянское население страны по случаю сходства звуков. Меркатор на карте Пруссии прямо обозначает тут местность именем Шалавония. Конец примечания. Возможно также с достоверностью предполагать что заселение Новгорода славянами происходило постепенно от Неманской Славонии, от Птолемеевых Ставан второго века по Рождеству Христову, передавших Новгороду и свое имя славян, а потому и само призвание князей могло совершиться и от здешнего Руса. Сам Погодин, как увидим, склоняется к тому, что призванную Русь, конечно, все-таки норманскую, вероятно, надо искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья. При этом вполне может быть объяснена и заметка летописи, что призванные князья по Яша по собе всю Русь. Область Неманского Руса была не особенно значительна. Она занимала едва ли более 30 или 40 верст по течению реки. Поэтому вся дружина этой Руси не могла быть многочисленна и могла подняться к Новгороду со всеми своими родичами, всем племенем. В XIV столетии к московскому князю Ивану Калите, по его призыву, Пришел в Москву киевский боярин Родион Несторович с дружиной в 1700 человек. Примечание. Иван Калита добился у Золотой Орды права сбора татарской дани с русских земель, заложил основы могущества Москвы, в 1327 году участвовал в подавлении восстания в Твери. Конец примечания. Вся Русь, конечно, должна была составлять не совсем малосильную дружину, так как она призывалась для военной защиты призывавшего населения, особенно для утверждения порядка внутри страны. Теперь предстоит вопрос, была ли эта Русь? Называлась ли она варягами? На что утвердительно отвечает наш древний варяг, Шимон Африканович, пришедший на службу к великому князю Ярославу Правосуду, изгнанный из отечества своим дядей Якуном Слепым, также с подвижником Ярослава, он привез с собой дружину в три тысячи варягов. Карамзин, том 2, параграф 60. В Печерском Потерике сохранилось следующее сказание Об этом варяге Бысть в земле варяжской князь Африкан Брат Якуна Слепого Что бился полком по Ярославе С лютым Мстиславом У всего Африкана было два сына Фрианд и Шимон По смерти их отца Якун изгнал их обоих из области Шимон пришел на службу к Ярославу который принял его с честью и дал его своему сыну Всеволоду, да будет у него старейшина. Шимон очень много родил о построении соборной церкви в Печерском монастыре. Имя Шимон вместо Симон явно указывает, с какого берега пришел этот достопамятный варяг. Именно с того берега или с той земли, где буква «С» произносилась как «Ша», где Славония именовалась Шалавонией, река Свента Швентой и тому подобным литовским говором. В этой стране, на север от реки Руса, в верстах сорока к востоку от Поневежа, находим селение Шиманцы, а к югу от Поневежа Села Аскильды и Якунцы, имена, знакомые для нашей летописи, все будто бы имена нормандские. Якун слепой назван у Карамзина скандинавским витязем, а эти якунцы очень роднят его с Литвой. Примечание. Надо заметить, что неманский рус, как племя славянское, Долгое время, живя среди Литвы, должен был усвоить себе кое-что литовское, потому становится понятным и то обстоятельство, что многие так называемые нормандские имена среди послов Олега и Игоря отзываются литовским складом. Конец примечания. Далеко на юг от Руса, в древней Судавии, встречается селение Шимоникен. Недалеко от города Шавли, к востоку, есть селение Шимкайцы и тому подобное свидетели, что имя Шимон принадлежало не нормандству, а туземному человеку русской Литвы, варягу Русу, переселившемуся в Киев. Об отце Шимона Африкане Карамзин замечает, что в скандинавских историках нет ни слова о князе Африкане. Карамзин, том 2, параграф 60 Дано и не могло быть, потому что эти варяги и Русь никогда не были скандинавами. Таким образом, из приведенных свидетельств выясняется, что на Балтийском Славянском Поморье и в Неманском краю существовали, быть может, самые подлинные для нашей истории варяги Русь. Примечание Концепция о Неманской Руси, как источники Руси восточного славянства, в дальнейшем разработана и по существу представляет собой главное достоинство научного наследия Ивана Забелина, как выдающегося русского историка XIX столетия. Конец примечания. В последний раз варяги, вероятно, этой местности – упоминаются в 1380 году по случаю войны с Мамаем, когда литовский князь Ягайло, помогая Мамаю против Москвы, совокупило Литвы много и варя, и жемоти. Здесь прямо указывается и место жительства этих варягов между жемоитью, самогитией и Литвой. Впоследствии когда страной, где еще немало оставалось славянства, овладели немцы, она вместо Руса стала прозываться Пруссией от имени того же Руса, как Поруссия, то есть область Руса, подобно составу слов «поморье», «поречье», «побережье» и тому подобных, очень нередко встречаемому именно в этой литовской стране. Например, многие места по Неману называются По Немуни, по реке Невеже, По Невеж, по реке Юре, Поюр и многие другие. Карамзин, том первый, параграф 111, соглашался на такое происхождение имени Пруссия, но Шафарик утверждал, что мнение, будто бы слово это составлено из По дефис Руси не заслуживает никакого внимания. Прус, Прусин, Прусак есть имя коренное, простое. Вопрос останется спорным. Мы следуем за Карамзиным, Фойктом и другими толкователями в смысле Порусья. Припомним, что город Старая Руса находится при слиянии рек Полисти с Порусью это по дефис Руси, вместе с тем носило и имя немцев, почему становится очень понятным показания некоторых летописцев, что Рюрик прииде от варяг, от немец, из немец и даже из прус. Карамзин, том 1, параграф 3, Гидеонов, страница 141. Отсюда же пришел и варяг Шимон, в одиннадцатом столетии, и приходили многие родовитые люди в двенадцатом, тринадцатом и четырнадцатом столетиях, указывавшие в своих родословных, что они приходили то из немцев, то из Пруссии. Таких родичей пришло к нам по бархатной родословной книге более ста выходцев, а может быть и больше, так как не все родословные доставляли сведения о своем происхождении. Это были последние магиканы Балтийского славянства, плотно окруженные немецким племенем и, несомненно, по-немецки теснимые им не только по берегам Руса, но и в Шалавонии или Славонии, в последнем их гнезде, откуда мало-помалу они и переселялись в Братскую Русь. Иные писатели Напрасно думают и так пишут, что эти магиканы были все немцы, предполагая, вероятно, что и тогда существовала такая же немецкая Пруссия, какая существует ныне. Итак, предыдущее изложение раскрывает нам, что на Балтийском славянском поморье в давнее время существовали две очень значительные в этнографическом отношении Руси подавляющие своим значением две крайности бедных родцев и им подобных рустрингов, ослагов и прочих, вся сила которых содержится только в голых беспочвенных словах. От какой Руси были призваны князья, об этом судить утвердительно не можем, пока не откроются более точные указания. К балтийским именам, РУС, РОС, РУСТ, РОСТ, РОШ, РУШ. Припомним в Киевской области реки России, РОССЫ с их притоками РОСТОВИЦА, РОШОК, РОСОВА, РОСКА и местами РОСАВА, РОСТОВКА, РОСОША, РОСОШКИ, из числа которых Два последние хотя и могут происходить от Россаши или речной развилины, но находясь вблизи течения реки Роски и по сторонам селения Ростовки, вернее всего происходит от того же корня Рос. Присоединим сюда и Ружин, древний городок при реке Ростовине, от которого пошла польская фамилия Ружинских. Каким образом? и в какое время Русь Балтийская могла поселиться на берегах Днепра, об этом наши соображения будут впереди. Но по именам мест мы можем проследить ее дороги в нашу сторону, останавливаясь только на ее коренных звуках «руг», «рог», «рус», «рос» и на именах ее родичей Велетов, Волотов, Лютичей с их священными словами вид, рад и различными другими именами Балтийского славянства.